Кейн проснулся, расслышав сквозь сон, как кто-то тихо произнес его имя. Однако, приоткрыв глаза, он не увидел никого, кто бы мог его звать. Лейд разговаривал возле двери с каким-то человеком, и Кейну удалось расслышать некоторые фразы. Он еще спит, не стоит пока поднимать его. Я понимаю, но Тримейн очень настаивал на его присутствии. Я не сплю, Лейт, произнес он, стараясь не разбудить остальных. Лейт и его собеседник обернулись в сторону Кейна. — Рэл Тримейн хочет, чтобы вы и Капрал Лейт познакомились с нашей тактической группой, — обратился к нему Джером Дан. Тебе вовсе не обязательно идти, — возразил на это Лейт. — Для обсуждения тактических вопросов достаточно менее одного. «Так что отдыхай!» Кейн понял, что Лейт в очередной раз хочет от него избавиться и, вскочив с места, стал осторожно пробираться между койками, на которых отдыхали остальные спецназовцы. «Не стоит за меня волноваться. К тому же мне самому интересно». «Ладно, как хочешь». Лейт еле заметно мигнул Хейвену и Ноуку, игравшими возле окна в шахматы. «Хочу, чтобы вы тоже поприсутствовали. Если задумаете штурмовать тюрьму...» Хенслоу, каждый из вас возглавит группу». Дан был явно удивлён, с недоверием посмотрев на Лейта. «Капрал, а о чём это вы? У нас нет столько людей, чтобы совершить такую акцию». «Как нет? Тримейн говорил мне, что у вас около полумиллиона. С такой толпой тюрьму можно просто-напросто забросать камнями». «Однако после этого, как выразились, наша толпа сильно поредеет». Дан резко повернулся и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. Спецназовцы уверенно последовали за ним. Кейн, хотя и чувствовал себя лишним, поспешил за ними. Догнав Дана, он решил завязать разговор и указал на длинный коридор с высокими потолками, по которому они шли. «А что это за место, мистер Дан? Очень странная архитектура». Дан, видимо, немного оттаял и решил снизойти до объяснений. — Лет 60 назад, — сказал он, — здесь размещался департмент горнодобывающей промышленности. Потом они построили себе новое здание, а здесь разместили всевозможные конторы и бюро. Но недавно через подставных лиц мы купили это здание, и теперь все здесь принадлежит нам. Дан привел их в то же самое помещение, где происходила первая встреча. Правда, на этот раз за столом сидело гораздо больше народу. Кейн был уземлен, увидев рядом с Тримейном и Бакши двух женщин и, кроме того, четверых мужчин, одетых в черную униформу с высокими прилегающими воротниками. У каждого из них на среднем пальце правой руки красовалось кольцо с драконьей головой. Тримейн на этот раз сидел во главе стола, а справа от него Бакши. Лейд прошел вдоль стола и сел напротив Тримейна, а Кейн поспешил занять ближайшее к нему свободное место. «Прошу прощения», — сказал Тримейн, увидев Хейвена и Ноука. «Я не ожидал, что здесь будет еще кто-то. Одну секунду сейчас принесут стулья». «Не нужно», — сказал Лейт. «Они прекрасно слышат стоя». «В этом нет необходимости. Позвольте мне самому распоряжаться своими людьми». Тремейн слегка дернул уголком рта. Воля ваша. А теперь я хотел бы представить нашу тактическую группу. Рядом с Джеромом вы видите Салли Квинлан, главу военной разведки. Далее Майлз Камерон, шеф контрразведки и его помощник Стюарт Йорк. Справа от меня уже известный вам Капрал Бакши, наш главный тактик. Команда Макитерик, Валентайс, Фуэс и Кутюр возглавляют наши диверсионные группы. А это Фей Пичикана, еще один наш тактик. Я хотела бы услышать от вас о положении на плиннере. Сразу же после представления задала вопрос Фэй Пичикана, сосредоточенно глядя на Лейта. С первого взгляда Кейн решил, что она больше соответствует образу прекрасной воительницы, которую он представлял себе, глядя на Лайону Роудс. Ее броская привлекательность ничуть не маскировала жесткий и, скорее всего, нелегкий характер. Кейн заметил, что в отличие от Салли Квинлан, дамы более почтенного вида, она не носила обручального кант лица. «С удовольствием», — ответил тем временем Лейд. «Но только немного попозже. Положение на Аргентии имеет сейчас куда большее значение». Он обратился к другой женщине. «Миссис Квинлан, не могли бы вы хотя бы примерно определить, как долго продлится нынешняя кампания рекрилен?» «Минуточку, Капрал», — вмешался Тремейн. «Сначала нам необходимо знать, в чем заключается ваша миссия здесь». «Как я уже говорил, она строго секретна. Но вы непременно узнаете обо всем, когда возникнет в том необходимость». «Интересно». «А что же дает вам право выдвигать такие условия?» — поинтересовался Валентайн, один из местных спецназовцев. «Ведь здесь наш мир, а не ваш». «Вы в этом уверены?» — саркастически заметил Лейт. «А я, признаться, полагал, что в настоящий момент аргентом владеют реквеляни». «Похоже, Валентайну это не очень понравилось». «Послушайте, Капрал». «Оккупация никогда не являлась хорошей темой для шуток. Извините, однако какое вы лично... вы имеете право меня учить? До тех пор, пока вы называете себя черный спецназ, вот это...» Он поднял кулак с красноглазым драконом на пальце. «Дает мне полномочия, а вы должны подчиняться моим командам». «В том случае, если у нас нет другого командира...» Мешался высокий худой спецназовцев по имени Фуэс. «А у нас он есть!» Лейд скосил на него холодный взгляд. А потом взглянул на Бакши. «Капрал, вы признаете мои полномочия?» «Да, но только в том случае, если вы не будете отдавать приказы, противоречащие моим командам. Кроме того, у нас здесь есть еще более высшее командование». А вы, насколько я помню, заявили, что находитесь под началом генерала Краточила земли. Кстати, не означает ли это, что вы завернули сюда по пути на Плинре? Или как? Лейт отрицательно покачал головой и с некоторой неохотой произнес. Послание Краточила доставил один из его людей. Вот он. Знакомьтесь. Аллан Кейн. Тримейн Удовлетворенный даже с облегчением кивнул. «Мы так и предполагали». «А что генерал Лепковский? Он ведь должен был быть на пленре». Лепковский перестал отдавать приказы больше 30 лет назад. Он погиб в конце войны. «Понимаю». Тремейн некоторое время сидел молча, сцепив пальцы и глядя на поверхность стола. «Мы вам верим. Пока». Но просьба все ваши действия, которые могут подвергнуть опасность наших людей и организацию, согласовывать с Капралом Бакши или непосредственно со мной. Можете начинать, Салли. Квинланд, прежде чем заговорить, склонилась над лежащим перед ней бумагами. Насколько нам известно, для последнего наступления Рекрил собрал очень большие силы. На прошлой неделе мы засекли возле пунктов заправки четыре военно-транспортных корабля класса Элефант и три полка Корсаров. Еще два полка, ранее базирующихся здесь, тоже направились в сторону Кризели. Предположительно, ветеранов освободят не раньше, чем через полтора месяца. Это слишком долго, подытожил Лейт. Бакши, какими силами вы располагаете? Того, чем мы располагаем, явно недостаточно для штурма тюрьмы, если вы на это намекаете. У нас около 40 человек, ну и плюс ваши спецназовцы. 40 человек. А куда делись полмиллиона ваших беззаветно преданных патриотов? Мы прервали связь с остальными ячейками Радикса. Сдержанно ответил Тримейн. Временно для страховки. Великолепно. Значит, если нам потребуются еще люди, вы просто развесите по городу объявления, так? Мы оставили здесь еще группу Янус. Это еще десять человек. Кажется, нас не поняли, заговорил Хэйвейн. А доверие вообще рано говорить. Неужели до сих пор не ясно, что мы здесь для того, чтобы сдать вас властям? «Но именно это по неосторожности вы и можете сделать», — сказал Майлз Камерон. «Служба безопасности на Аргенти весьма проницательна и очень жестока, а некоторые их методы могут оказаться вам в новинку. Мы не имеем права рисковать всеми ради чьих-то эфемерных планов, понимаете? Именно поэтому и существуют такие понятия, как «штаб» и «командование». И грош цена, если тактическая, равна как и стратегическое, мышление и вопросы будут решаться на общевойсковых сборищах путем голосования главного или поголовного его. «Всех нас трудно назвать военными специалистами, Капрал», – заговорил Фэй. «Война давно закончилась, и лишь некоторые из нас имеют отношение к армии. Лейт, оценивающий, взглянул в ее сторону. «Вы сами служили?» Она слегка смутилась. «Немного. При тактическом штабе генерала Кардвенера». «Я приятно удивлен. И в значительной степени от того, что рекреляне позволили вам остаться на свободе». «Фактически они не знают об этом. Наши архивы и прочие документы предусмотрительно сгорели при их наступлении». Лейт улыбнулся и снова обратился к Бакши. «Что ж, мисс Печекана провела весьма убедительный довод. Беру назад все свои недобрые замечания. Посмотрим, может быть, в штурме и не будет необходимости. У вас имеется какая-нибудь информация о самой тюрьме?» «Безусловно». «Почти обратно», — произнес Бакши. «И немало. Майлз, проследите наших гостей». Камерон нагнулся... Куда-то под стол и излег из стоявшего рядом портфеля объёмистую папку. Открыв её, он выбрал несколько листов бумаги, фотографии и передал их через стол Лейту. Тюрма Хэнслоу», — сказал он. Кейн нагнулся к Лейту, чтобы лучше рассмотреть фотографии. Тюрьма представляла из себя колоссальный каменный прямоугольник в пятнадцати этажей высотой. Вдоль стен с третьего этажа под тринадцатый, рядами шли узкие окна. Окна последних этажей имели обычные размеры. Всю прилегающую территорию опоясывал проволочный забор метра четыре высотой. Возле массивных ворот располагались две караульные будки. Судя по карте, тюрьма находилась всего в 100 метрах от стены, ограждающей северную окраину стрипа. «А где именно содержатся ветераны?» — спросил Кейн. «Если Коли...» «Верны своим традициям, то на восьмом этаже с южной стороны», — сказал Камерон. «Оттуда они могут видеть, что происходит за стеной. Эдакое маленькое издевательство, чтобы лучше почувствовать несвободу». «Здешние СБ практикуют и такие вещи», — удивился ему Лейт. Фуэс издал какой-то гортанный звук и свирепо стукнул кулаком в ладонь префект Апостолерис, выраженный садист. Похоже, что он родился от река итальянской жабы, сказал он с отвращением. Если бы он не так отчаянно трясся за свою шкуру, мы бы его давно уже прикончили, но ничего. Рано или поздно мы эту скотину все равно достанем. Кин смотрел на распоряжение, обвалившегося спецназовца, с каким-то странным чувством, похожим на детское восхищение. Только когда Фуэс умолк, он понял — наконец-то ему довелось увидеть тот огонь в глазах этих легендарных воинов и ту решительность, которую он чётно старался заметить, будучи на плиндре. Взглянув на относительно молодые лица спецназовцев Аргента, он неожиданно задался вопросом, а не является ли этот... Повышенный боевой дух — следствием приема дополнительных доз и Дунина, которые аргетяне, несомненно, получали. Может быть, хладнокровие и спокойствие, отличавшее людей Лейта, вовсе не признаки силы, а просто усталость? Он попытался отогнать от себя эту мысль, ибо ее развитие не сулило ничего хорошего. Тримейн снова заговорил. К счастью, большинством акций со стороны СБ руководит его заместитель, полковник Экинс. Хотя он тоже опасный человек, но старается не перегибать палку. По крайней мере, не приказывает подряд казнить всех подозреваемых, как это часто делает Апостолерис, будучи в гневе. Но все же система исправительных учреждений подчинена непосредственно префекту. Внимательно слушая Лейт, продолжал изучать схему тюрьмы и как обычно в ответственный момент поглаживал драконью голову на персне какое оружие у охраны спросил он внешний караул и служба административной зоны вооружены бластерами и игольчатыми пистолетами парализаторами у охраны внутри тюрьмы только парализаторы кин почувствовал, что сильно сожалеет о том, что услышал две последние фразы на Земле, как он знал, тоже использовались некоторые паралитические вещества. Последствия от их применения оказывались далеко неприятными. А какими препаратами начинены иглы, поинтересовался вдруг он. «Паралит-9, если это вам о чем-нибудь говорит», — ответил Камерон. «Он вызывает мгновенную релаксацию мышц вместе...» Проникновение, а затем, меньше чем за минуту, распространяется по всему телу. В пистолетах используются кассетные патроны. Так что действует он по типу дробовика, и при выстреле вы получите минимум дюжину иголок. Но потом они, я полагаю, растворяются? Спросил его Лейд. Потом, да, чтобы раствориться в крови, им требуется несколько минут. Но поскольку парализуются в основном двигательные нервы, чувствительность почти сохраняется, а процесс растворения, как и сами уколы, достаточно болезненны. Необходимо ли противоядие или после реакции препарат сам выводится из организма? Безусловно. Требуется противоядие, и у нас довольно приличные запасы его. Но, к сожалению, оно само по себе является смертельным ядом, если вы не получали дозу паралита-9. Спасибо за информацию, мистер Камерон, поблагодарил его Лейт. Со времени окончания войны нам еще не приходилось иметь дело с пролизующим оружием. Разве СБ Плиннери не пользуется им? Крайне редко. Мистер Тремейн я хотел бы э, посвятить пару дней знакомству с городом. Что-то вроде осмотра достопримечательностей. Можем ли мы когда-нибудь и где-нибудь раздобыть карту и транспорт? Стюарт Йорк сделал пометку в блокноте. Транспортом мы вас обеспечим, сказал он. И карты тоже. Тремейн указал на папку с материалами А Хенслоу. У вас уже есть какие-нибудь соображения? Пока нет. Я хотел бы взять с собой эту папку и повнимательно изучить все материалы. Возражений ни от кого не последовало, и Камерон, сложив бумаги, передал их Лейту. «Есть ли какие-нибудь новости о Йонсене?» Или о других кораблях, совершивших посадку, неожиданно дополнил его слова Кейн. «Другие корабли?» Тримейн осторожно посмотрел на Бакши и Камерона. «Вы что, еще кого-то ждете?» — Мы думаем, что в скорости Плинри должен прибыть гонец, чтобы сообщить властям о нашем столь поспешном и нежелательном отлете, — быстро заговорил Лейт. — К тому времени нам необходимо будет надежно укрыться, так как он, несомненно, приведет наши идентификационные данные. Кейн повернулся к Лейту, но прежде чем он успел сказать, что имел в виду совсем не то, спецназовец легонько наступил ему на ногу. Кейн понял, что лучше пока прикусить язык. Тримейн все еще хранил хмурое выражение лица. «Понимаю», — сказал он. «Что ж, если так случится, вы можете либо остаться здесь, либо уехать в какое-нибудь наше отдаленное укрытие. А насчет вашей поездки по городу, Фуэс будет сопровождать вас в качестве гида. Если у вас больше нет никаких вопросов, у меня есть вопрос». Снова встрял Кейн. Все присутствующие опять устремили взгляды в его сторону, а Лейт, казалось, даже напрягся. Подлетая к Аргенту, невозмутимо начал Кейн. «Во время сеанса связи мы слышали упоминание о военной комендатуре Рекрелян. Думаю, нам необходимо а, знать, какова степень их вмешательства во внутренние дела планеты». Лейд с облегчением вздохнул. «Больше, чем нам того хотелось бы», — сообщила Салли. «Кроме шести военных баз, они содержат э, во многих крупных городах собственные закрытые районы. Кароланд не исключение. Однако просто так на улице вы их не встретите». «Конечно, если в Хенслоу что-то произойдет, ситуация может резко измениться», — дополнил Фуэс. «Как-нибудь нам нужно будет отдельно поговорить о тактике рекрилян. А при фронтовых районах они вообще ведут себя иначе, чем вы привыкли видеть». «Неплохая идея», — согласился с ним Лейт. «Я дам вам знать, если у меня появится свободное время». «Еще вопросы будут?» — спросил Тремейн. «Ну, раз нет, тогда на сегодня все». Заскрипели отодвигаемые стулья, и Йорк, сидевший рядом с Кейном, легонько тронул его за плечо. — Насчет транспорта. Какие вам больше подойдут машины? — Закрытые или открытые? — Закрытые, — громко сказал Лейт, прежде чем Кейн успел открыть рот. — Если не возражаете, Хэйвейн спустится с вами вниз и выберет то, что нам нужно. — Прекрасно! Кейн злобно глянул на Капрала. «Вы что, у меня за няньку?» На некоторые вопросы ей сам в состоянии ответить. Лейд взял его за локоть и мягко, но настойчиво повел к двери. «Знаю, но об этом мы поговорим, когда вернемся к себе в комнату». «Лейд!» Ног подхватил Кейна под руку с другой стороны. «Никогда не спорь с капралом на людях!» — посоветовал спецназовец, сжимая ему предплечье. «Особенно среди незнакомых». Фуэс ожидал их возле выхода. «Что я могу сделать для вас в первую очередь, Капрал? Если можно, раздобудьте несколько карт Кароланда», — попросил его Лейт. «Если располагаете временем, мы хотели бы ознакомиться с ними при вашем участии». «Окей». Фуэс зашагал по коридору в другую сторону, а спецназовцы вместе с Кейном вернулись в свою комнату. Как только дверь закрылась, Кейн яростно вырвался у них из рук и повернулся лицом к Клейту. Но Капрал снова заговорил первым. «С этого момента, парень, чем меньше ты будешь разговаривать с аргентянами, тем лучше». Чувствовалось, что он долго обдумывал фразу, чтобы выразиться как можно мягче. «Делай вид, что ты сильный и молчаливый субъект» глубоко погруженный в свои собственные раздумья. Договорились? — Ну уж нет, — заартачился Кейн. — С каких это пор я не имею права сам за себя отвечать? — Говорить — это не порог, понимаешь? Главное — знать меру. А ты чуть было не ляпнул во всеуслышание, что Доц улетел на краденном корсаре. — Ну и что? — Во-первых, я просто... Приказываю тебе ни при каких обстоятельствах не касаться этой темы. А во-вторых, никогда не болтай того, о чем тебя не спрашивают. При нынешних обстоятельствах это в лучшем случае глупо. А в худшем — просто самоубийство. Понял? Опытный же союзничек с Кейн. Но они-то на нашей стороне. Большинство. «Но не все. Однако меня другое беспокоит. Неужели вы думаете, что в «Радиксе» работает куча агентов СБ? Бред какой-то. Их бы уже давно всех пересажали. Совсем не обязательно. Иногда выгоднее оставить основную структуру нетронутой и просто контролировать, чтобы особенно не зарывались. То есть, по сути, нейтрализовать активную деятельность». Не забывай, Тремейн сам признал, что многие их рейды не очень-то успешны. Кейн старался побыстрее переварить услышанное. Он все еще был обижен и хранил возмущенный вид, однако в словах лейтус улавливался здравый смысл. Но им гораздо легче и выгоднее будет помогать нам, если мы расскажем о наших конечных планах. Они, безусловно, узнают... То, что им положено знать. Но когда это должно произойти, решать мне. — Хорошо, — сдался Кейн. — Пусть будет по-вашему, но... Он зачем-то понизил голос до шепота. — Черт возьми, Лейн! Можете вы мне, наконец, сказать, чем все-таки занимается Дотс? Лейдс пристально и с некоторой долей сочувствия посмотрел на Кейна. Извини, парень, пока не могу. Ни тебе, ни кому-либо другому. Значит, вы все еще считаете меня шпионом? Да нет, я тебе вполне доверяю. Можешь успокоиться, дело в другом, просто информация о миссии Дотса не принесет тебе никакой пользы, даже наоборот, может всем нам повредить. Но никаких «но». Сказал же, не сейчас. Лейт повернулся, давая понять, что разговор закончен, и пошел к столу, где Хейвен возился со своим рюкзаком. Увидев капрала, тот принялся убирать вещи со стола. Повалившись на свою койку, Кейн попытался окончательно успокоиться и без предвзятости оценить действия Лейта. Он все еще недоумевал, почему Лейт не может понять, что им движет не просто праздное любопытство, ведь на карту поставлено не только выполнение задания, полученного на земле, но и его собственная жизнь. Раздался стук в дверь. И после того, как кто-то крикнул открыто, в комнату вошел Фуэс. Аргентянин принес с собой кучу бумаг и вывалил их на стол перед Лейтом и Скайлером. Остальные начали подниматься с мест и тоже подтягиваться к столу. Решив, что Лейт не имеет права запретить ему хотя бы ознакомиться с планом города, Кейн вскочил с койки и поторопился занять удобную для обзора позицию. Когда беглое знакомство с планом закончилось и все разбрелись по своим делам, Лейт с картой в руке направился к койке Скайлера. «Подвинься!» — сказал он, усаживаясь возле спинки. Скайлер, изучающий другую карту, подобрал ноги. — Ну, что ты о нем думаешь? — спросил Лейт, оглядывая комнату и убедившись, что их никто не слушает. — Фуэс! — Скайлер задумчиво хмыкнул. — Уж слишком горяч. Хоть прикуривай. Прям-таки брызжит ненавистью к крыльянам. Ну, говорит, что они все четверо такие. Да уж, да уж, странно, что с таким темпераментом они до сих пор живы. Как считаешь? Может, это Бакши их в узде держит? Парень, ну, он вроде рассудительный. Может быть. Думаю, уже о другом произнес Лейт. «Надо бы нам как-то рассосредоточиться. Пока мы здесь сидим всей кучей, с нами легче расправиться. Случай что». И присматривать легче, согласился Скайлер. «Я вот возьму Ахара с сподофорой и чуть позже сделаем небольшую вылазку. Может, разыщем пару укромных местечек, хотя вряд ли есть что-либо безопаснее этого». Он приподнял бровь и искосо взглянул на Лейта. «Из твоих разговоров с Фуэсом я понял, что у тебя уже сложился какой-то план насчет тюрьмы. Может, и меня посвятишь?» «Позже. Нужно подумать о деталях. Лучше скажи вот что. Кто из нас, по твоему мнению, самый здоровый физически, имею в виду чисто с медицинской точки зрения?» Скайлер задумался на минуту и начал оценивающе разглядывать всех присутствующих. «Странно», — подумал Лейд, — «но самое лучшее качество Скайлера — никогда не задавать лишних вопросов». «Я бы сказал Ахара, потом Мердок и Хейвен. Лучше спроси Вейла, он наши медицинские параметры должен наизусть знать». — Я с ним тоже поговорю, однако твое мнение полностью с моим совпадает. Когда пойдете в город, подыщи место, где могли бы надежно залечь три человека. Хорошо? — Ладно. — Все-таки, когда будем брать тюрьму? Дня через два? — Не стоит так спешить, отдохнем еще с недельку, а? — А я думал, ты наоборот стремишься форсировать события, пока Коли окончательно не опомнились. «Неприятностей в любом случае не избежать. Зато мы сэкономим время на другом. Нам не придется собирать ветеранов по всей планете. Власти любезно выполнили за нас эту работу». Дружески хлопнув Скайлер по плечу, он отыскал глазами койку Вейла и направился к нему. Но, убедившись, что тот спит, решил повремениться опросами и вернулся на свое место. Сидя поверх одеяла на койке, Лейт всем своим существом чувствовал непомерную, всепоглощающую усталость. Но решительно отказался признаться в этом даже самому себе. Не хотел он признавать и тот факт, что теперь руководство людьми и не обходимостью находиться в постоянном напряжении отнимали у него гораздо больше сил, чем в прежние времена. Конечно, он уже от, от многого отвык, да и ситуации не из самых легких, и все же. Больше всего его сейчас беспокоило возрастающее недовольство Кейна. Парень по-прежнему оставался ключевой фигурой во всем деле, и если его лобовые вопросы. Перерастут в более глубокие подозрения, и он начнет какую-то самостоятельную деятельность, случится настоящая катастрофа. Из памяти неожиданно выплыли образы погибших товарищей, и Лейд пытался отогнать навязчивое видение. Его теперешняя команда ни в коем случае не должна погибнуть. «И это самое главное», — внушал он себе Слишком мало времени осталось, чтобы начинать все сначала. Он лег, повернулся на бок и, настроив свой внутренний будильник на двухчасовой сон, уснул.